Светлана. Понедельник не зря считается тяжёлым днём. Многие не могут отойти от выходных, кому-то прилетают отчёты и множество бумаг, которые нужно оформить. А у меня ученик не дошёл до школы. Вот так просто. Шёл, шёл и не пришёл. Когда начался урок, быстро позвонила родителям и спросила, где Ваня. Этот ребёнок ещё ни разу не болел, и уж тем более никогда не опаздывал на первый урок. Всегда приходил в числе первых и терпеливо ждал меня утром у вахты. Но не сегодня, мама взволнованным голосом сообщила, что утром лично собрала Ваню в школу и выпроводила за дверь. Родители у мальчика работали с 8, поэтому ребёнок ходил в школу самостоятельно. Благо жил недалеко. Я сейчас пройдусь по школе, поищу его, а вы отпрашивайтесь. Чёрт, ну как же так? Что могло случиться? Руки начали мелко подрагивать, и я кое-как смогла написать задание на доске, стараясь унять дрожь, которая прокатывалась по телу. «Дети, я сейчас дойду до учительской, а вы самостоятельно выполняйте эти задания». Времени на то, чтобы разбирать каждый номер, не было. Оставила класс и побежала по всем этажам. Заглянула в каждый из окуток и в каждый туалет. Проверила раздевалку, но вещей мальчика не было. Закусила губу и вновь позвонила родительнице, которая уже бежала домой. Бабушка сейчас к нам в квартиру пришла, говорит, что дома никого нет. Ноги сами с собой подогнулись, и я опустилась на лавку в коридоре. Нервно растерла ладонями лицо. Где искать ребенка? Где? Вернулась в класс, потому что там тоже дети, которые требуют моего внимания. Но телефон из рук не выкладывала. Все смотрела на экран, ждала звонка. Вдруг Ваня вернётся домой? Да. Очередной звонок от мамы мальчика выпал на самый конец урока, когда я уже чего только не передумала. Нашёлся, прокричала она. Спал. Сказал, что утром было холодно, и он не выспался. Решил немного отдохнуть, вернулся домой, спрятал свои вещи и благополучно уснул на кровати, накрывшись одеялом. Всё. У меня словно глыба камня из души упала. Я даже выдохнула с облегчением. Спасибо, что позвонили. Женщина отключилась быстро, но я слышала, как она рыкнула на сына. Кто-то сейчас получит, причем очень и очень сильно. Я с трудом поднялась на ноги, вымученно улыбнулась к классу. — Ваня нашелся? — тихо спросила Соня. — Угу, дома спал. Первым ко мне подбежал Артем. Просто обнял. А потом и остальные дети подтянулись. Вот как они понимают, что человеку не просто плохо, а отвратительно плохо. Что он нуждается в поддержке, хотя бы вот в таких крепких объятиях. На завтрак все шли ровным строем, и даже никого ждать не пришлось. Или наоборот, тормозить самых торопык. Дети кушали быстро, изредка переговариваясь. А я даже на еду смотреть не могла. Так тошно было. Ужас просто. Вроде всё закончилось, нужно расслабиться и выдохнуть, а не могу. После третьего урока меня вызвали к директору. Вот так неожиданно. Никогда ранее Серафим Аркадьевич не желал со мной переговорить лично. И я даже догадаться не могла, по какой причине меня вдруг захотели видеть. А причина была неприятной. Лариса накатала жалобу, такую большую и развёрнутую, полную лжи, что я Негоджайка, увела из семьи дорогого и любимого мужа, охмурила ради жилья и привязала к себе сына женщины. И она очень просила принять меры, потому что такие учителя работать в школе не должны, их ставить детей учить, а не семьи разрушать. Что скажете? сурово говорит мужчина. Скажу, что тут выдуманный рассказ обиженной женщины, что сочинения на свободную тему она писать явно умеет. Но вы ведь всё для себя решили, говорю спокойно и добавляю. Можете открыть личное дело ребёнка и убедиться, что родители мальчика уже очень долгое время находятся в разводе. Моей причастности к этому факту нет. То, что я сошлась с мужчиной, правда, но это никак не влияет на мои отношения с учениками. А если узнают родители, преподнимается из своего места Серафим Аркадьевич. Это, знаете, какой скандал будет. А разве кого-то должна волновать моя личная жизнь? парирую в ответ, обескураженная тем, что меня упрекают. Это школа, здесь за любую ниточку хватаются, чтобы потопить весь корабль. Вот ещё один узкомыслящий человек, как Юра прямо. Я вас услышала, зайду после урока. У меня дети в классе одни. На уроке чтения написала заявление по собственному желанию, и даже рука не дрогнула, как часа 2 назад. Хладнокровно расписалась и поняла, что сделала выбор в пользу вон того взволнованного ребёнка, который глаз с меня не сводит, который закусывает губу и грызёт карандаш. Вижу, волнуется. Вижу, что переживает за меня. После всех уроков собрала Артёмку и спустившись на первый этаж, забежала в кабинет директора. Вот положила перед ним заявление. — Это чтобы ваш корабль со всеми пассажирами не ушел на дно, а я и на лодке как-нибудь выплыву. — Светлана Николаевна? — Ого! У него даже глаза стали огромными. Стоило мельком посмотреть на листок. — Где я найду учителя в начале учебного года? — А я почем знаю? — пожимаю плечами и выхожу из кабинета. — Разговоры все будут завтра. На сегодня с меня достаточно. К одному знаменателю Мы так и не придём. Однозначно. Отрипать себе нервы совершенно не хочется. Мам, а можно я немного поиграю с ребятами? спрашивает Артём, поглядывая в сторону пришкольной площадки, когда мы вышли на крыльцо школы. Можно. И мальчик, отцепив мою руку, бежит к детям и резко останавливается. Из-за дерева на него вылетает парень и хватает за руки. Мама! кричит Артём. И уже рвусь вперёд, как кто-то дёргает меня за локоть. Не так быстро и без лишнего шума. Лариса. Что она задумала? Наблюдаю, как Артёма тащат к машине, а меня подталкивают следом. Посмотрим, кого выбрал Денис. Противным голосом добавляет женщина и мерзко смеётся. А я думаю о том, что выбор не важен. Лишь бы мальчишки ничего не сделали.